Глава сто пятьдесят вторая. Обман. Этот дом, в котором я живу, во всем похож на мой: то же расположение комнат, тот же запах в прихожей, та же мебель и свет, косые лучи утром, мягкие днем, слабые под вечер, все такое же. Даже дорожки и деревья в саду и это старая полуразвалившаяся калитка и мощенный дворик. Часы и минуты проходящего времени тоже похожи на часы и минуты моей жизни. Они бегут, а я думаю, и в самом деле похожи. До чего же похожи они на те часы, которые я сейчас проживаю. Что касается меня, то хотя я и упрозднил у себя в доме все отражающие поверхности, тем не менее, когда оконное стекло, без которого не обойтись, пытается возвратить мне мое отражение, я вижу в нем лицо, которое очень похоже на мое. Да, очень похоже, признаю. Однако пусть не пытаются убеждать, будто это я. Вот так. Все здесь фальшиво. Вот когда мне вернут мой дом и мою жизнь, тогда я обрету и свое истинное лицо. Жан Тардиа. В скобках глава сто сорок третья.